Дотошность. Определение: огромное внимание к мельчайшим деталям. Категория: связанные с достижениями. Схожие качества: точность, щепетильность, педантичность, скрупулезность, тщательность. Возможные причины: перфекционизм. Персонажа воспитывали в строгости придирчивые родители. Психические заболевания. Обсессивно-компульсивное расстройство, анорексия и так далее. Фобии, боязнь микробов, неудачи и так далее. Высокие требования к себе и окружающим. Страх подвести других или быть наказанным за несоответствие определенному стандарту. Потребность в одобрении. Связанное поведение. Пристальное внимание мельчайшим деталям проекта. Серьезное отношение к своим обязанностям. Персонаж всегда выкладывается по полной. Персонаж гордится своей работой. Маниакальный подход к уборке и поддержанию порядка. Персонаж контролирует каждый шаг окружающих. Персонаж многократно прокручивает в голове детали в поисках того, что было упущено. Персонаж выказывает раздражение, когда люди не стремятся к единому стандарту. Персонаж проверяет качество чужой работы. Персонаж поддерживает опрятность внешнего вида. Персонаж действует неэффективно из-за потребности делать все как можно правильнее. Персонаж строит планы заранее. Персонаж составляет списки. Персонаж легко поддается фрустрации из-за перемен или неожиданных обстоятельств. Персонаж перепроверяет, чтобы убедиться, что задача выполнена верно. Персонаж часто дорабатывает или возится с улучшением чего-то. Нелюдимость. Персонаж испытывает трудности в совместной работе с окружающими. Высокий уровень ожиданий. Персонаж предлагает наставления и советы, даже когда это не нужно или нежелательно. Персонаж преуспевает в работе или в роли, которая кажется окружающим скучной. Персонаж находит комфорт в повторении и порядке. Персонаж хорошо организует мероприятия и отслеживает проекты. Хорошая память. Персонаж следит за текущим состоянием дел. Персонаж в курсе последних новостей или исследований в своей области. Перфекционизм. Персонаж предпочитает работать в рамках установленного срока. Персонаж ведет емкие и исчерпывающие записи. Персонаж развивается в стрессовых условиях. Связанные мысли. Хорошо, но могло быть и лучше. Что здесь еще надо сделать? Нужно убедиться, что каждый точно представляет свою задачу. Почему я должен работать с этими людьми? Им лишь бы поболтать. Связанные эмоции, досада, решимость, фрустрация, нетерпеливость, удовлетворение, самодовольство. Положительные аспекты. Дотошные персонажи стремятся к определенному стандарту во всем, что бы они ни делали. Их решимость достичь необходимого уровня зачастую преобразуется в строгую трудовую этику. Эти персонажи достойны доверия, а сопротивление переменам делает их весьма предсказуемыми. Они хорошо умеют планировать, внимательны к деталям и настроены довести дело до конца, невзирая на препятствия. Отрицательные аспекты. Внимание дотошных персонажей к проекту достойно восхищения, однако порой оно затмевает все остальное, персонажи пренебрегают другими сферами жизни. Они ставят себе и окружающим настолько высокую планку, что та оказывается недостижимой. Многие из таких персонажей ждут от других людей такой же щепетильности и выражают недовольство или презрение, когда окружающие не оправдывают их ожиданий. В сочетании с потребностью контролировать каждый шаг и недоверием к качеству чужого труда это может затруднить их работу в команде. Пример из сериала. Феликс онгер странная парочка, неисправимый, аккуратист, одержимый страстью к уборке. Он пунктуален, проявляет дотошность в готовке, личной гигиене и так далее. Феликс щепетильно заботится о детях и бывшей жене, любит их так сильно, что в каком-то смысле душит своим вниманием. После развода именно потребность заботиться об окружающих подталкивает его переехать к своему неряшливому другу Оскару. Дополнительные примеры из кино и сериалов. «Полковник Джессеп», «Несколько хороших парней», «Эдриан монк «Детектив Монг». Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Неорганизованность, добродушие, сумасбродность, непостоянство — Забывчивость, импульсивность, оригинальность. Сложности для дотошного персонажа. Персонаж живет с неряшливым соседом. Персонаж работает над проектом с коллегой, который действует по наитию. Необходимость остановиться в грязном гостиничном номере. Отсутствие возможности принять душ или сменить одежду в течение длительного периода времени необходимость отчитываться перед нерадивым руководителем проекта.